Пока мы готовились в путь, я услышал стук в парадную дверь. Я нисколько не сомневался, что вернулся г и при этой мысли в смятении объявил Манон, что если он войдет, не быть ему в живых. Действительно, я не настолько еще овладел собой, чтобы проявить сдержанность при виде его. Марсель положил конец моим мучениям, передав мне записку, полученную ему дверей. Она была от господина ДТ. Он писал мне, что покуда Гэ отправился к себе домой за деньгами, он пользуется его отсутствием, чтобы поделиться со мной весьма забавной идеей. Ему представляется, что я не могу отмстить своему сопернику более приятным образом, чем съев его ужин и проведя ночь в той самой постели, в которой он надеялся улечься вместе с моей любовницей. Сделать это кажется ему легко, если я заручусь помощью трех-четырех молодцов, достаточно решительных, чтобы задержать Га на улице, и достаточно преданных, чтобы не упускать его до утра. Сам же он обещает занять его по меньшей мере на час разговорами, которые заготовил к его возвращению. Я показал записку Манон и сообщил ей, какой хитрости прибегнул, дабы свободно проникнуть к ней. Как моя выдумка, так и выдумка господина ДТ привели ее в восторг. Несколько минут мы смеялись, не умолкая, Но, заговорив с ней о последней затее как о шутке, я был поражен, что она всерьез стала настаивать на ее осуществлении. Напрасно я возражал, что нелегко так сразу найти людей, способных задержать Г. и не выпускать его до утра. Она сказала, что во всяком случае следует попытаться, раз господин Д.Т. задержит его еще на целый час, а в ответ на прочие мои возражения заявила, что я тираню ее и не желаю ни в чем доставить ей удовольствие. План этот казался ей чрезвычайно привлекательным. — Вы займете его место за ужином, — твердила она. — Вы лежите спать под его одеялом, а завтра, рано утром, похитите у него любовницу вместе с деньгами. Вы хорошо отомстите и отцу, и сыну.